325, октябрь 21. -е. Итак, мы вступаем в напряженную сферу уявления тонких энергий. Необходимо созвучие над мыслями и чувствами строгий контроль, истокая зоркость, и доверие до конца, не ничем. Признаком успешности будет ощущение новизны и яркого горения сердца. Утверждено будущее, надо явить лик, созвучный ему.